Глава 78 Чертовски хорошей новости, Рой Кингман и Мейс Перри сидели напротив капитана Его умыли, влажные волосы зачесали назад И проступивший вдовий и сок был совсем седым Большая часть уличной грязи исчезла И на лице мужчины местами даже проступила розовая кожа Капитана переодели в тюремный комбинезон Сейчас его руки и ноги были свободны, но широкую талию Охватывало кольцо от кандалов. Сейчас Рой видел, что когда-то капитан был симпатичным парнем. Резко очерченное лицо, следы квадратной челюсти и зеленые глаза, уже не скрытые спутанными волосами, Кингман с горькой иронией подумал, что капитана отмыли лишь для того, чтобы обвинить в убийстве. Он переглянулся с Мейс и спросил, «Какие новости, капитан?» Они нашли мою тележку. Кто, полиция? Капитан кивнул. Они пришли и сказали мне, похоже, обрадовались. Само собой, слушай, капитан, ты понимаешь, что тут происходит? Тот тяжело вздохнул. Проклятые твинки, вечно эти проклятые твинки. Капитан, воров твинки не заковывают в наручники, сказала Мейс. Он посмотрел на нее с доброжелательным любопытством. «Я тебя знаю, детка. Один раз встречались. Шокирующий момент». «Окей, детка, раз ты так говоришь». Рой подался вперед. «Ты помнишь фотографию женщины, которую я тебе вчера показывал? Тебя обвиняют в ее изнасиловании и убийстве у нее в офисе». Как ни странно, капитан рассмеялся. «Знаю. Они мне сказали. Копы просто шутят, Рой». «Так ты этого не делал?» «Нет, сэр». Но они прихватили меня за твинки и за инструменты. Рой, не забудь про инструменты. Я взял их ради денег. Он взглянул на Мейс и с горечью добавил три доллара, детка. Парень в тюрбане ободрал меня. Верно, инструменты ты мне говорил, устало произнес Рой. Так ты мой адвокат? Мейс выжидающе посмотрел на Кингмана. Ты его адвокат? Рой заколебался, но лишь на мгновение. Да. — Я твой адвокат. — Тогда у меня есть деньги, чтобы заплатить тебе, — сказал капитан. — Ладно, хорошо. Я получил две сотни долларов. Копы их забрали, но сказали, что вернут. — А где ты взял две сотни баксов? — быстро спросила Мейс. Капитан смутился и нерешительно произнес. — Не могу сказать. — Нет, так нельзя, детка, при тебе не могу. Рой встал и начал прохаживаться по комнате. «Ты знаешь, что такое ДНК?» Капитан скосил на него глаза. «Ага, вроде знаю», — неуверенно сказал он. «Они нашли твою ДНК на убитой женщине». Лицо капитана просветлело. «А они собираются мне ее вернуть?» Он стрельнул взглядом в Мейс. «Она моя, верно? Я получу свою тележку, свои деньги и свою ДНК и больше никогда не возьму твинки, богом клянусь». Рой застонал и прислонился к стене. Мейс встал и, подойдя к нему, зашептала на ухо. «Он всегда на своей волне?» Рой тихо ответил. «Он способен поддерживать обычный разговор на простые темы, но не справляется с абстракциями. Когда я представлял его три года назад, у него уже проявлялись первые признаки деменции. Капитан получил условный приговор, в основном потому, что прокурор тоже был ветераном Вьетнама». «Но тогда речь шла просто о нападении. С убийством никаких поблажек не будет. Проблема в том, что он может поддерживать беседу и кое-что понимает, поэтому никто не поверит, будто он не соображал, что делает. Я так понимаю, мораль здесь проста. Если сходишь с ума, сходи на всю катушку. И его сперма найдена в Диане, и он признал, что был в указанное время в здании. Черт, как тут вообще защищаться?» «Никак, нам нужно отыскать правду, это единственный способ». «Ладно, хорошо, а если правда в том, что он изнасиловал и убил Диану, тогда что?» «Не знаю, но мое нутро кричит, что вся эта история воняет». «Окей. Когда сможешь заставить присяжных прислушаться к своему нутру, дай мне знать». Рой повернулся к капитану и достал из портфеля линованный блокнот и ручку. «Капитан, мне нужно, чтобы ты сосредоточился». «Мы должны разобраться со временем некоторых событий. Ты сможешь это сделать?» Мужчина встревоженно посмотрел на него. «Не знаю. Они забрали мои часы, Рой. У меня плохо со временем без моих часов. Не страшно, ты можешь взять мои». Он снял часы и протянул их своему клиенту. «Пока вы тут разбираетесь, я пойду поболтаю с сестрой», — сказала Мейс.